Глава 13. Сквозь чары сна я слышала неистовый вой ветра, моя магия бунтовала, требуя свободы. Она тщетно рвалась наружу, чтобы слиться с родной стихией, а тело болело и ломило. "Рояно", шепнула я в полубреду. "Мне плохо, подруга. Ветер зовёт". На мою макушку опустилась тяжёлая рука и нежно пригладила непослушные локоны. так утешают детей. Всё хорошо, лесёнок. Ответила мне ведьмочка почему-то мужским голосом. Это твоя магия. Она будоражит твою душу. Не слушай её, милая, отдыхай. Мысленно согласившись с говорившим, я расслабилась. Но совсем не слушать не получалось. Где-то там неподалёку заржала лошадь на поганной стихии. Треснуло дерево. Надломилась ветка. Сразу за стенкой палатки притаилась мышка. Её сердечко бешено стучало в ужасе перед разгулявшейся стихией. Природа стонала под натиском ветра. «Буря!» — шепнула я. «Раяна, я никогда не слышала бурю». «Не слушай её, рыжик». Кто-то ещё раз погладил меня по волосам. Почувствовав такую непривычную ласку, я собралась силами и приоткрыла глаза. Рядом со мной лежал мужчина и пристально вглядывался в моё лицо. Его густые светлые волосы были распущены и волною свисали с широких смуглых плеч. Жан, это ты? Моя голова плохо соображала, и я всё силилась понять, сон это или явь. Конечно, я ведьмочка. Ты так остро ощущаешь свою стихию, словно сливаешься с ней. Потерпи немного, совсем скоро ветер стихнет, а твоё сознание снова прояснится. Ты совсем не умеешь подчинять свою магию. Но это ничего, я научу тебя. У нас будет для этого много времени. Завтра я уеду, выдохнула я. И жизнь снова вернётся в прежнее русло. Но я никогда не забуду эту практику. Ты так мне и не поверила, моё рыженькое чудо. Всё ещё расправляешь свои колючки. Мужчина расслабленно лёг на свою подушку и провёл указательным пальцем по моей скуле. Отвечать совсем не хотелось. Я верила ему сердцем, а разум нашоптывал, что нельзя забывать об осторожности. Напоминал, что я сирота и бесприданница, а потому крайне невыгодная для аристократа партия. Мне присматриваться нужно к мужчинам проще и скромнее. Не желая продолжать столь щекотливый разговор, я прикрыла глаза и сделала вид, что уснула. Притворщица. Мужские губы оставили ласковый поцелуй в уголке моего глаза. Какой же ты ещё наивный ребёнок. Спи, малыка, и ни о чём не переживай. Поправив моё одеяло и подоткнув его со всех сторон, мужчина притих. Я вновь поддалась чарам сна и провалилась в забытьё. Оглушительный визг заполнил всё пространство поляны, на которой располагался наш лагерь. Распахнув глаза, я уставилась на выход из палатки. Что там такого могло случиться? Кто стащил весь мой гербарий? Голос потерпевшей мне был ну очень хорошо знаком. Где ваша совесть, магички? Только у вас такую подлость совершить ума хватит. Ведьма на чужое не покуситься. Это же надо так без церемонно растащить всё под чистою. Или думаете, если я помираю, так на святую лапу протягивать можно? Ожидаемо Саманте никто не ответил. Ещё бы, кто же сознается в таком беспределе? Хотя полагаю, орудовали над её, да и над нашей с рояной сушилкой для растений все. Больше чем уверена, что и у нас подруги только бумага и осталась. Так что возвращаться нам с этой чудесной практики побитыми и с пустыми руками. Потянувшись, я при встала и осмотрелась. Моя сложенная уже застёгнутая сумка стояла на пороге. На ней лежало знакомое голубое платье, простенькое с рукавами в три четверти и подолом расшитым золотыми нитями. а рядом на расстёгнутые сумки ведуна красовались те самые розовые панталончики, что я так необдуманно пару дней назад кинула в Жиана. Это больно кольнуло сердечко. Значит, и сумку мою собрал, и бельё вернул за ненадобностью. Разум холодно сделал вывод — игры закончились. А душа расплакалась и запричитала, что не верит, что Жиан любит и никогда не покинет. «Покинет», — вырвалось у меня. Вернее, я его сегодня покину. Признаться, где-то на сердце ведьминском теплилась надежда, что Видун решит оставить меня здесь, в лагере рядом с собой, что не отпустит назад в академию. Но, смотря на собранную сумку, я понимала, что этого не произойдёт. Поднявшись, я накинула свой видавший виды некогда белый плащ и, обувшись, отправилась привычно к озеру. Уже уезжать, а я только стала привыкать к этой жизни. Эх. Умывшись, одевшись и съев прощальный завтрак от студентов Академии боевого искусства, на который нам подали кусочки варёного мяса и картошку, я, вытащив свою сумку, отправилась к телегам. Жанна нигде не было видно. Я обошла весь лагерь, покрутилась у палатки со Львовски, думая, может, он проверяет Раяну и Саманту. Но, как оказалось, девушки уже были в телегах, а вот тот, кого я ищу, как сквозь землю провалился. Заметья на себе снисходительный взгляд одного из студентов, И я снова вернулась к телегам. Всё желание отпало выпрашивать у учеников боевого факультета о том, где их профессор. Но всё же я как могла оттягивала момент, когда придётся садиться в телегу. В результате села туда последний. Подоспевший Луи, подмигнув, сунул под лавку мою сушилку. Покосившись на неё, я вдруг поняла, что она довольно увесистая. И одарила непонимающим взглядом молодого мага. «Профессор Соф-Эсгер просил отдать её тебе, если он не подоспеет к вашему отправлению», — прошептал Луи. «А где он сам?» Наконец я задала вопрос, который не давал мне покоя с самого пробуждения. «Проверяет дорогу. Деревьев много повалило. Он и ещё пара наших ещё ночью уехали, как только ветер стих. Такая погода недолго продлится, так что решили, что вы с утра поедете, чтобы до заката на тракт из леса успеть выехать». и найти место для ночлега. Ясно, пробурчала я. Вот так. Даже попрощаться с тем, кто за такой короткий срок смог заполнить собой моё сердце, не удастся. Не переживай. Дорога-то одна, всё равно на пути встретитесь. услышала я от Луи. Наверное, прошептала я неуверенно. Ты, если будешь рядом с нашей академией, забегай в гости. Мы с Раяной будем рады. О, поверь, мы все непременно окажемся рядом с вашей академией. Кто бы знал, что девушки-травницы так непростительно хороши. Подмигнув мне на прощание, Луис прыгнул в телеги, и ему вслед раздались женские вздохи в исполнении наших прелестниц. Молодой Мак умел произвести впечатление, и, видимо, взором своих ярких зелёных очей, он успел сразить наповал не одну травницу. Солнце уже поднялось над кронами деревьев, Когда наши повозки тяжело двинулись вперёд. Оглядываясь назад, я поняла, что совсем не хочу уезжать. Я впилась прощальным взглядом в палатку, в которой прожила всю эту неделю. Около неё серотливо стоял турник, на котором мы сушили свои вещи. Так жалко стало его оставлять, столько сил было потрачено на его создание, и сейчас эти кривые кое-как вкопанные в землю ветки казались такими родными. Переведя взгляд, я простилась с тропинкой к озеру. И ковшнки, и лягушки, и даже запах воды более не смущали. Наоборот, захотелось ещё разок окунуться в воды озера и ощутить под ногами немного скользкое, ненадежное и листое дно. В груди что-то больно кольнуло, сжалось в сердце и заплакало. И оставляла на этой полянке среди дремучего леса частичку себя, ту самую, о существовании которой даже не подозревала. Во мне словно проснулась иная ведьма, способная чувствовать природу, ощущать её запахи и мощь. Прислушавшись и оглянула на этот мирным взглядом, в миг заиграли краски. Вдоль тропинки замерцали жёлтым следы маленького грызуна. В ветвях я уловила свечение, оставленное пробежавшей белкой, стрекот насекомых и два уловимые взглядом фиолетовые огоньки, выдающие их укрытие. Такого раньше никогда не было. Неужели это ведьминская сила моя? Почему же я никогда её не ощущала? Потому что жила вслепую, крутилась по кругу и не желала видеть этот мир в иных красках, шепнуло мне душа. Повозки продвигались всё дальше, и уже не было видно ни палаток, ни сушилки, ни беседок с тропинками. "Знаешь, Малика, я бы сюда вернулась", прошептала Раяна. "Оказывается, это так чудесно. Как ты думаешь, твой Жан позволит мне приехать сюда на следующий год?" Её слова отозвались в груди глухой болью. "Я не знаю, Райан. Я вовсе не уверена, что этот ведун станет моим". "Надо же", раздалось рядом. А когда к нему в постель прыгало что ни сомневалось, девчонки пакостно заулыбались. "Заткнись", рыкнул Райан. "И завидуй молча". В повозке снова воцарилась тишина. Конечно, я знала, что теперь обо мне думают. Раньше это бы сильно меня разозлило и обеспокоило, а теперь было всё равно. Их мнение более значения не имело. Проехав ещё немного, мы услышали топот лошадей и ржание. Из-за поворота выскочили несколько всадников. Жанна среди них не оказалась. Молодой Макс, возглавляющий отряд, махнул рукой, и его возница сбавил скорость. Мы расчистили дорогу, но всё равно будьте осторожнее. Наши освобождают северный склон. По нему сегодня должны прибыть девушки из нашей группы. То тут, то там попадаются деревья с расщелинами, лучше особо не гоните. Оборисовав ситуацию, маги поспешили в лагерь. А я окончательно погрязла в своей тоске. Слышишь, Лусионе, к твоему ведону уже замена едет. Свежая партия доступных барышень, и уверен, к вечеру он страстно влюбится в одну из них. Ага, пропела магичка. И будет страстно любить всю неделю. Ну и дура ты, Малика, разве ли тебя на бесплатно погреть постель? Молча я проглотила всё и сказанное. Возразить, может, и стоило, но крыть было особо нечем. Как ни странно, всегда вспыльчивая Раяна только пакосно улыбнулась сплетницам в ответ. Взгляд у неё при этом был не ну, очень недобрый. Раяна, позвала я. Ты о чём задумалась? «Да вот решаю, в какой цвет лох мы языкастом перекрасить. Фиолетовый или зелёный?» Задумчиво протянула она. «Я тут пока при смерти лежала неплохо с нашей Амелией и сдружилась. Зачётная ведьма оказалась. Она по части пакости и такой специалист на себе проверяла. Ты как думаешь?» Я скорее по привычке оглядела притихших магичек. Вид те имели задумчивый, видимо, соображали, Прилетит им порция мести или так попугают и забудут? Я думаю, зелёный цвет. Это писк этого сезона. Поделилась я с подругой своим мнением. Ой, девочки. Подхватила мысль Саманта. Я такой краситель знаю. Закачаешься. Он и со львовски экспериментальный. Цвет выходит просто невероятный. Яркий, насыщенный, вот как травка сочный. И главное, с волос вообще не смывается. Тут либо стричься, обрезая косы. Староста с намёком покрутила в руках одну из своих косичек. Либо ходить, как жаба зелёный, пока новый волос не отрастёт. Закончила мысль она. Я смекнула. За Гербарий ведьма мстит. Она так просто теперь не простит варварское расхищение своих богатств. Покосившись на свою сушилку, решила, что непременно поделюсь с ней Гербарием. Думаю, Раяна не поскупится. Пусть сотни у нас не будет, но хоть что-то сдадим. Тяжело вздохнув, я ещё раз окинула жертв будущих экспериментов и прикрыла глаза, уложив голову на плечо Райаны. Не переживай, он тебя любит, шепнула она мне. Не может же нам так не вести обеим. Я видела его нити малика. Он любит. Всё будет хорошо. Если этот ведун не явится через неделю, я его сама из-под земли отрою и притащу. Услышав такое обещание, я рассмеялась. Да уж, с подруги станется.